Глава тридцать седьмая Старик пришел в себя ближе к вечеру. Он просто открыл глаза и сел. «Живой?» — поинтересовался Миха. «Я был неправ. Времени почти не осталось». Так Вар закашлялся и выплюнул темный сгусток. «Идти надо. Спешить». «Куда?» «Туда. Слушай». Костлявые пальцы впились в запястье. «Мой брат связался с магами и умрет. Я чувствую. Кровь Деваренов». «Бредишь?» «Слушай», — старик мотнул головой, — «кровь Деваренов должна остаться на этих землях. Договор, залог». Барончик, до того сидевший в стороне с видом принезависимым, насторожился и подобрался поближе. — Мне тоже недолго осталось. Сперва я уйду. Скоро. Он вновь вытер рот, а из носа потекла кровь. Да и следовало признать, что выглядел старик на редкость погано. Эдак и вправду до утра не дотянет. Плохо. Очень плохо. Миха в местных реалиях не ориентируется совершенно, на барончика тоже надежды мало. — Его прокляли, или отравили, или еще что-то. — Даг? — Не знаю. Может, и он. Нетерпеливый. Я ему говорил, что дурная кровь. Эльса своего отца убила, когда тот... неважно, дурная. А он не верил. Мужчины глупеют от любви. Опасное чувство. Старик закрыл глаза, явно пытаясь сосредоточиться. Пока проклятие ест меня, но сожрет и к нему вернется. Вам надо спешить. Вдох и выдох. Его ребра распирают кожу. Шрамы на ней выделяются особенно ярко и смотреть на это все неприятно. — Вернуться, успеть, не дать ему. Совет. Он вновь стал заваливаться на бок, но удержался и миха удержал. Сунул в руку комок пропитанного водой мха. Так хворпил, жадно, и каждый глоток вызывал судорогу. — Клятва. Он снова заговорил, хотя речь стала неразборчивой. Защити его, дикарь, и боги воздадут старицей. Вот на что, что на милость богов Миха точно не стал бы надеяться. Возьми, в ученики, толковый, только розок не жалей, и помоги, станет бароном, отблагодарит. Джер пробурчал в сторону что-то. Явно неблагодарность. В замке, в подвале. То, ради чего брат моего брата действительно был. Не знаю, что он принес. Ларец, небольшой. Мор. Болезнь. Если маги вернутся, то и мор с ними. Из-за них. Тот, кто был с ними, открыл, выпустил мор. И Деварен — сокровище. Он все-таки упал и забился в конвульсиях, чтобы спустя пару мгновений вытянуться на мхах. рот старика оставался открытым, глаза закатились, из горла вырвалось сиплое дыхание. — Мы должны идти, — вскочил Джер и Миху дернул. — Куда? — Домой. — А знаешь, где это? — На север. Он же сказал, если идти на север, то выберемся, — «Ну уже вставай!» «Ночь!» — Миха указал на почерневшее небо. «На россыпи звезд и половинку луны. Этой половинки явно не хватит, чтобы пробраться по болотам». «Но мы должны! Не хочешь, я сам! Я пойду! Я...» Затрещина опрокинула мальчишку на землю, но, перевернувшись, он вскочил. «Ты меня не остановишь!» — Джер вытер нос. Даже, даже если свяжешь, я... Подножка, и он снова полетел, Чтобы вскочить и броситься на Миху с кулаками. Его лицо побелело, глаза же налились кровью. Легкий тычок. И снова поднимается. Сипит от боли, но встает, чтобы опять упасть и подняться. Раз за разом, упрямый. И это упрямство не то чтобы уважение внушало, скорее где-то там, глубоко внутри, Миха его понимал. «Успокойся!» Ему надоело, и он просто прижал барончика к земле. Тот задергался под рукой, пытаясь выбраться, но бесполезно. И осознав эту бесполезность, Джер затих. Он сипел, сопел и, кажется, всхлипывал. И Миха повторил чуть мягче. — Если ты сгинешь в трясине, легче никому не станет. — Пускай. — А вот твой брат обрадуется. Он и так рад. Он ведь думает, что ты умер. — Это ненадолго. Старик вновь очнулся, и скрижещущий голос его разорвал ночь. — Он не утерпит, примерит корону. А когда та не примет... Смешок его перешел в кашель. «Дарону?» — уточнил Миха, перехватив мальчишку за шею. давить перестал, но и отпустить не отпустил, потому как мало ли что барончику в голову взбредет». «Баронскую! Ты совсем дикий!» — просипел Джер. «Отпусти!» «Чтобы ты сбежал!» «Не буду я сбегать! Слово... Слово чести!» Миха руку разжал как-то вдруг разом поверив, что это слово и вправду многое значит. Для мальчика так точно. — Спасибо. Тот сел, потирая шею. — Ты меня едва не убил. — И не собирался. Старик лежал на боку, подтянув ноги к груди. — Если бы хотел, он бы давно уже шею такому засранцу свернуть недолго. Но засранца Джер обиделся. — Спасибо! — так Хвар не пытался сесть. — Корона! — напомнил Миха. — Когда... когда земли создавали, делили, каждый барон, маги, древние, сотворили, регалии, на кровь, право правонаследство, баронская корона и яблоко, символы, когда... «Рождается наследник. Отец посвящает его. Ему кровь. Корона помнит. И пока жив наследник, не примет другого». «Значит, я все-таки наследник», — с удовлетворением в голосе произнес Джер. «Когда родился Даг, твой отец не был бароном. Просто рыцарь, наемник. Потом вернулся». «Земли разорены, нечего наследовать, и замок проклят. Реликвии в нем сперва очистить. всё Договор с твоей матушкой, с ее родом. Ты родился, и обряд провели, когда тебе исполнился год, и стало ясно, что ты все-таки выживешь». «Воды?» — предложил Миха. Он понятия не имел, как поддерживают умирающих. — Нет, пока могу. Скоро опять плохо. Эльса злилась и говорила. Мой брат ее слушал, и корона знает, что кровь твоего брата, всех твоих братьев, так делают часто. Но корона помнит порядок, сложный артефакт. «Маги — сволочи, но дело знают, особенно те прежние. Они умели общаться с вещами древних». «А как она поймет, что он жив?» — уточнил Миха. «Не знаю. Маги никому не говорят. Да и старые регалии давно делали, нынешние много не умеют». Не признаются, но не умеют. Тот маг, с которым договор, он предлагал продать, сделать копию. Говорил, что де Варены не первые, но мой брат отказался. — И корона та самая настоящая? — Да. — И пока он жив, — Мих откнул в мальчишку, — это самая корона, что она сделает? — Убьёт того, кто её примерит? — Нет, — старик усмехнулся. — Это было бы слишком. Камни мертвые останутся. — Они красные, — подсказал Джер. — Когда отец надевает корону, они горят, будто настоящие огни. И герб де Варенов, червень, медведь на червени. Про герб Миха не очень-то понял, но кивнул на всякий случай. — Камни. Когда мертвы, никто не признает наследником. — Тогда к чему это все было городить? Про совет и прочее? — Все не так просто. Если маги... Мой брат отказался от другой короны. Но кто-то другой, кто-то мог бы. Он вновь замолчал, не договорив, хотя и без того понятно. Барон отказался, но всегда найдутся желающие убрать такой неудобный артефакт, особенно если маги. С магами связываться не хотелось категорически, и Миха потер грудь, в которой будто кусок льда появился. Дикарь внутри пришел в немалое беспокойство. Что-то было не так, неправильно, категорически. — Погоди! — Миха усилием воли унял панику. — А если он вот наденет корону, и все увидят, что он истинный наследник? И очень тому обрадуется что-то сомнительно. — Тогда им сложнее будет, много сложнее. Старик облизал губы и попытался привстать, но сил не хватило. — Предание, проклятие. — Еще и проклятие. «Нет, оно понятно. Здешний мир многообразен и удивителен. Если есть маги, сокровища, то куда уж без проклятий. Скорее, стоило бы уточнить, что за оно. А то вдруг в замок соваться вовсе не след». «Если корона наденет недостойный», — сказал барончик, вытирая нос, — То ли прогулка по болотам сказывалась, то ли резкое исцеление подорвало здоровье, то ли само по себе оно было не особо крепким. Как бы там ни было, на соплю мальчишки текли прозрачными ручейками, и на барона он походил ничуть не больше, чем сам Миха. — Его ждёт смерть, — и на всякий случай уточнил. — Мучительная. — А что определяет достойность? — поинтересовался Миха. — Не знаю. «Кровь!» — старик открыл глаза. «Сила крови! Память крови!» «Погоди!» — Миха понял, что окончательно запутался. «Ты же сказал, что ничего не случится. Камушки только не зажгутся, если наследник не тот. А тут уже смерть мучительная. Так смерть или камушки? Извини, конечно, но тут уж вопрос принципиальный». Губы растянулись в мучительной улыбке. — Не дикарь. Дикари не знают таких слов. — А то ты со многими знаком был, — проворчал Миха. — Так что там, смерть мучительна или просто подсветки не будет? — Смерть ждет всех. Тот, кто не по праву, не удержит земли, и договор будет нарушен. Раскроются врата. Он опять закашлялся. И кашлял долго, появилось даже подозрение, что он вовсе отойдет в мир иной до срока. Но нет, так Хвар вытер ладонью рот, поглядел, поморщился. — Надеялся еще пожить. — Все мы смертны, — философски заметил Миха. — Верно. Барон запер дверь. К сокровищу коснуться тот, кого примут регалии. И не иначе. Если кто-то другой отопрёт, то... Мучительная смерть? Мор! Случится снова!» Он прикрыл глаза и задышал, ровно так спокойно, почти как здоровый человек. «И что теперь?» На Миху уставились полупрозрачные голубые глаза, в которых читалась отчаянная решимость. «Подождать придётся». «Чего?» «Его я на себе не потащу», — Миха указал на старика, который провалился то ли в сон, то ли в преддверии смерти. «И оставлять так нехорошо». На сей счет у Джера, кажется, собственные мысли имелись, но их он благоразумно оставил при себе, только на Миху покосился. «Вот, мощная-то наука, прикладная педагогика». Проснулся Миха незадолго до рассвета, И опять разбудивший его дикарь трусовато исчез, оставив Миху разбираться совсем непонятным. Он несколько мгновений лежал, вслушиваясь в ровное дыхание Джера. Мальчишка свернулся калачиком и сопел, во сне причмокивая. «Итса?» Ясно, снова куда-то подевался. Миха, приподнявшись, огляделся. Паренёк ушёл недалеко. Вон, хрупкая фигурка его склонилась над другой. «Яйца!» — шепотом окликнул Миха, поднимаясь. После сна тело двигалось тяжело, но в то же время получилось подняться, не потревожив барончика. Старик еще дышал. Он лежал, выпрямившись, вытянув ноги и руки. Его голова запрокинулась, и кожа на лице натянулась, облепив кости и мышцы. Быстро двигались глазные яблоки под тонкими веками. Подёргивались губы, а изо рта текла слюна. Слюны было много, и дорожки её поблёскивали в слабом свете. «Хочешь его убить?» Поинтересовался Миха, замерев в нескольких шагах от мальчика. Тот повернул голову. Его чёрные глаза показались вдруг провалами в бездну. Да и в самой фигуре, в выражении лица и появилось что-то такое, да нельзя опасное. — Не стоит он того. Он сам умрёт. И, вероятно, что к утру. — Нужен? — Итси указал на лежащего. — Кто? Он? — Как сказать, сам по себе не особо, но он знает дорогу к людям, а я не очень, и местные порядки тоже знает. — Ты не очень? — Именно, что не очень, — согласился Миха. — Да и тайны все эти. Баронство, наследство. Ты, опять же, зуб даю, что у старикашки есть рычаги давления на дорогого брата. — Зуб? — Итсо постучал пальцем по зубу, в котором синей искоркой сверкнул камушек. — Выражение такое. — Миха подобрался ещё чуть ближе. — Сам подумай. Одно дело, если я явлюсь непонятно откуда и с мальчишкой, который тоже себе на уме. И хрен поймёшь, как он себя поведёт. Хотя и этот тоже ненадёжный. Но без него нам всяко будет сложнее, чем с ним. — Нужен, — уже утверждающе произнёс Итса. — Пожалуй, что. А ты целитель? Тот покачал головой и положил руку на грудь старика. Навалился, прижимая его к земле, и хвор захрипел вдруг, попытался вскинуться, но не сумел отбросить пацанёнка. — Держать? — поинтересовался Миха, и, не дождавшись ответа, сел старику на ноги. — Всё одно ему хуже не будет, а лучше, как знать. Мало ли, Итца не ответил. Он убрал руку и обошёл старика, склонился, вглядываясь в лицо его. Выискивая что-то, известное лишь ему одному, длилось это недолго, несколько мгновений, после чего Ица кивнул, будто окончательно решившись. Сложив пальцы щепотью, он ударил так хвора в грудь изо всех своих силёнок. Отчётливо захрустели кости. Или этот хруст лишь почудился Михе. Главное, что старик дёрнулся и из открытого рта донёсся протяжный стон. — Что тут происходит? — сонно поинтересовался мальчишка. Он сел и тер глаза, щурился, пытаясь разглядеть хоть что-то в темноте. — Что вы творите? — Я ничего, — отозвался Миха. — Сиди. — Он его убивает. Наверное, так это и выглядело, если со стороны. Мальчишка, сунувший руку по локоть в грудь старика, и, главное, при этом кровью не пахло. Старик подёргивался и ощутимо Миха сидел. «Стой!» — рявкнул он барончику, который двинулся было к ним. «Не мешай!» «Он ему сердце вырвет!» — возмущённо произнёс тот. Миха хотел было ответить, что такое невозможно, но Итса, поднатужившись, упершись свободной рукой в плечо старика и вправду вытащил сердце. Походило оно на чёрный ком, который удерживал-то он с трудом. Сердце продолжало вяло трепыхаться, и кровью запахло. Она в темноте чёрная стекала по рукам мальчишки, и он, подобрав каплю левой рукой, отправил её в рот. Зажмурился, то ли от удовольствия, то ли наоборот, вздохнул и вытер сердце, которое не прекращало биться о штаны. — Грязная! Сказал он так, будто это что-то дообъясняло. Потом перевёл взгляд на барончика. «Ты, кровь, надо!» «Иди сюда!» — велел Миха. Парень замотал головой. «Иди!» «Надо!» — с нажимом добавил Ица. «Он, кровь, связь!» И руками показал что-то, причём не выпуская сердца, которому давно следовало бы застыть. А оно ничего, дёргалось. Что-то мелькнуло в голове про желудочки с предсердиями. Мелькнуло и исчезло. — Он и меня! — Барончик сделал шаг назад. — Трусишь? — поинтересовался Миха вкратчиво, поскольку бегать за мальчишкой по всему островку совершенно не хотелось. Да и мало ли, вдруг вовсе в болото сиганёт. — Я... — он обиженно выпятил губу. — Я не трус. — Тогда иди. кровь напомнил ица «Мало». И пальцами показал, что мало. «Ты ведь его хозяин, так?» Барончик кивнул. «Стало быть, навредить тебе он не сможет». «Сдохнет». С каким-то нечеловеческим облегчением выдохнул Джер. «Если попытается убить». «Видишь, значит, ему и вправду нужна лишь твоя кровь». Вообще-то прозвучало довольно зловеще, особенно в виду обстоятельств. Однако барончик послушно шагнул вперёд. Ещё. И руку протянул, которая немного подрагивала. Но ведь протянул, Миха на его месте не решился бы. Итца прищурился, а в следующее мгновение впился в эту руку. «Ай!» — взвизгнул Джер, но к чести его не дёрнулся даже. А Ица поспешно руку выпустил. На запястье остались след зубов и два глубоких прокола, из которых вытекли красные капли. Почему-то даже в темноте они были красными. Итса же сплюнул кровью на сердце и поспешно растер эту самую кровь что было категорически негигиенично и вообще вступало в противоречие как с остатками знания о медицине, так и со здравым смыслом. Но сердце дёрнулось было, сжалось и забилось быстрее. Из ошмётков сосудов, которые висели эдакими трубками, полилось что-то чёрное и густое. Оно капало на траву, и трава превращалась в пепел. «А?» «Так бывает?» — шепотом поинтересовался Джер. «Выходит, что да». Их отпустил ноги, благо старик вовсе лежал себе спокойненько, даже покойненько, и дышать перестал, что тоже навевало на определенные мысли. Но вот, дождавшись, когда последняя капля упадет на землю, Итца потряс сердце, а потом просто сунул его в дыру, что образовалось в груди. Кряхтя и сопя, явно подобные манипуляции требовали куда больших сил. Он попытался стянуть края раны. «Погоди», — Миха подошел. «Можно?» — Итца кивнул. И показал, что нужно сдавить ребра. «Что ж, почему бы и нет? Подумалось, что какой мир, такая и медицина». А вот грудная клетка у Такхора оказалась не такой и маленькой, и сжать её получилось не с первого раза. Но вот края раны сомкнулись, и она заросла. Взяла и... А в груди Миха это слышал, дёрнулась и застучала, весело, бодро, возвращённое сердце. «Твою ж мать!» «Если отец узнает...» — тихо произнёс Джер, баюкая прокушенную руку. — Он его никогда не отпустит. Идзе лишь улыбнулся. В лунном свете зубы его казались чёрными. Это из-за крови. Жутковато выглядит. — Значит, не узнает. — Миха потянул барончика. — Показывай рану. — Нет. Идзе опустился подле старика и взял его за руку. — Другой. Ты, не выйти. Он — да». «Почему?» — Яйца пожал тощими плечами. «Он дал свою кровь. Боги приняли. Он их. Я их. Я говорить. Делать. Сила». Он сжал тощий кулачок. «Ты здесь. Не их. Я не делать силу». «Все равно». Джер потер руку, на которой остался след от зубов. «Отцу лучше не говорить». «И я не скажу, а вот он...» Старик захрипел и открыл глаза. «Он тоже не скажет», — ласково произнес Миха, склоняясь над самым его лицом. «Если вправду хочет жить».